Если современники были так оглушены и возмущены, значит, для России это было необычно. В ситуации 1906-1907 годов видно нам, что вину за полосу Столыпинского террора должны принять революционеры-террористы. Через сто лет после зарождения русского революционного террора Мы уже без колебания можем сказать, что это террористическая мысль, эти действия были жестокой ошибкой революционеров, были бедой России и ничего не принесли ей, кроме путаницы, горя и запредельных жертв. Перелистнем на несколько страниц тот же самый номер былого. Страница 82. Вот одна из первоначальных прокламаций 1862 года, откуда все и пошло. Чего хотим мы? Благо, счастье России, достижение новой жизни, жизни лучшей. Без жертв невозможно, потому что у нас нет времени медлить. Нам нужна быстрая и скорая реформа. Какой ложный путь? Родителям им медлить было некогда. Они поэтому дали разрешение приблизить жертвами всеобщее благоденствие. Им медлить было некогда. И вот мы, их правнуки, через 115 лет не на той же самой точке освобождения крестьян, но назад гораздо признаем, что террористы были опережающими партнерами Столыпинских полевых судов. Несравнимость Столыпинского и Сталинского времени для нас остается та, что при нас расправа была односторонней, рубили голову всего лишь за вздох груди, и даже меньше, чем вздох. Смело заявляю, что и покарательным, бессудным экспедициям подавления крестьян в 1918-19, Тамбов до 1921-го, Западный Сибирь до 1922-го, Кубань и Казахстан 1930-й наше время несравнимо превзошло размах и технику царских караней. «Ничего нет ужаснее!» — воскликнул Толстой. «А между тем, это так легко представить, ужаснее! Ужасней — это когда казни не от поры до поры в каком-то всем известном городе, но всюду и каждый день, и не по двадцать, а по двести». В газетах же об этом ничего не пишут ни крупно, ни мелко, а пишут, что жить стало лучше, жить стало веселей. Разбили рыло, говорят, так и было. Нет, не было так. Совсем не так, хотя русское государство уже тогда считалось самым угнетательским в Европе. 20-е и 30-е годы нашего века углубили человеческое представление о возможных степенях сжатия. Тот самый прах, та твердь земная, которая казалась нашим предкам уже предельно сжатой, теперь объяснены физиками как дырявое решето. Дробинка, лежащая посреди пустой стометровки, вот модель атома. Открыли чудовищную ядерную упаковку. Согнать эти дробинки ядра вместе со всех пустых 100 стометровок. Наперсток такой упаковки весит столько, сколько наш земной паровоз. Но и эта упаковка еще слишком похожа на пух. Из-за протонов нельзя спрессовать ядра как следует, а вот если спрессовать одни нейтроны то почтовая марка из такой нейтронной упаковки будет весить 5 миллионов тонн. Вот так, совсем даже не опираясь на успехи физики, сжимали и нас. Устами Сталина раз навсегда призвали страну отрешиться от благодушия. А благодушием даль называет «доброту души» любовные свойства ее, милосердие расположение к общему благу вот от чего нас призвали отречься большевики и мы отреклись поспешно от расположения к общему благу нам довольно стало нашей собственной кормушки русское общественное мнение к началу века составляло воздух свободы Царизм был разбит не тогда, когда бушевал февральский Петроград, гораздо раньше. Он уже был бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городового, хотя бы с долей симпатии, есть черносотенное подхалимство. Когда не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми, не только кивнуть им на улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казался уже позор. А у нас сейчас палачи, ставшие безработными, да и по спецназначению, руководят художественной литературой и культурой. Они велят воспевать их, как легендарных героев. И это называется у нас почему-то патриотизмом. Общественное Общественное мнение Я не знаю, как определяют его социологи, но мне ясно, что оно может составиться только из взаимно влияющих индивидуальных мнений, выражаемых свободно и совершенно независимо от мнения правительственного или партийного, или от голоса прессы. И пока не будет в стране независимого общественного мнения, Нет никакой гарантии, что все многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что оно не начнется любой ночью, каждой ночью, вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днем. Передовое учение, как мы видели, не оберегло нас от этого мора. Но я вижу, что мой оппонент кривится, моргает мне, качает. Во-первых, враги услышат, Во-вторых, зачем так расширительно? Ведь вопрос стоял гораздо уже. Не почему нас сажали? И не почему терпели это беззаконие, остающееся на воле? Они, как известно, ни о чем не догадывались. Просто верили партии расхожее место после двадцатого съезда что раз целые народы ссылают в 24 часа значит виноваты народы вопрос моего оппонента в другом почему уже в лагере где мы могли бы и догадаться почему мы там голодали гнулись терпели и не боролись им не ходившим под конвоем имевшим свободу рук и ног, простительно было и не бороться. Не могли ж они жертвовать семьями, положением, зарплатой, и гонорарами. Зато теперь они печатают критические рассуждения и упрекают нас, почему мы, когда нам нечего было терять, держались за пайку и не боролись. Впрочем, к этому ответу веду и я. Потому мы терпели в лагерях, что не было общественного мнения на воле. Ибо какие вообще мыслимы способы сопротивления арестанта, режиму которому его подвергли? Очевидно, вот они. Первый — протест. Второй — Голодовка. Третий — побег. Четвертый — мятеж. Так вот, как любил выражаться покойник, каждому ясно, а не ясно можно втолковать, что первые два способа имеют силу, и тюремщики боятся их только из-за общественного мнения. Без этого смеются они нам в лицо, на наши протесты и голодовки. Это очень эффектно перед тюремным начальством разорвать на себе рубаху, как Дзержинский, и тем добиться своих требований. Но это только при общественном мнении. А без него кляп тебе в рот, и еще за казенную рубаху будешь платить. Вспомним хотя бы знаменитый случай на корейской каторге в конце прошлого века. Политическим объявили, что отныне они подлежат телесным наказаниям. Надежду Сегиду, она дала пощечину коменданту, чтобы вынудить его уйти в отставку, должны сечь первый. Она принимает яд и умирает, чтоб только не подвергнуться розгам. Вслед за ней отравляются еще три женщины и умирают. В мужском бараке вызываются покончить с собой 14 добровольцев, но не всем удается. Кстати, немаловажные подробности. Ковальская, женская каторга, историко-революционная библиотека, госиздат, 1920 год, страница 8-9, Осмоловский, корейская трагедия, Москва. 1920 год, Сегеда ударила и оплевала офицера совершенно ни за что по нервно-клинической обстановке у каторжан. После этого жандармский офицер мусюков просил политкаторжанина Осмоловского произвести над ним следствие. Начальник каторги Бобровский умер в раскаянии перед каторжанами. Эх, таких бы совестливых тюремщиков нам! В результате телесные наказания начисто навсегда отменены. Расчет политических был устрашить тюремное начальство, ведь известие о корейской трагедии дойдет до России, до всего мира. Но если мы примерим этот случай к себе, мы прольем только слезы презрения. Дать пощечину вольному коменданту, да еще когда оскорбили не тебя. И что такого страшного, если немножко всыпят в задницу? Так зато останешься жить. А зачем еще подруги принимают яд? А зачем еще 14 мужчин? Ведь жизнь дается нам один только раз, и важен результат. Кормят, поят. Зачем расставаться с жизнью? А может, амнистию дадут, может, зачеты введут. Вот с какой арестантской высоты скатились мы. Вот как мы пали. Ну и как же поднялись наши тюремщики? Нет, это не корейские лопухи. Нет, они бы не просили над собой арестантского следствия. Если б даже мы сейчас воспряли и возвысились, и четыре женщины, и четырнадцать мужиков, мы все были бы расстреляны прежде, чем достали бы яд. Да и откуда может быть яд в советской тюрьме? А кто поспел бы отравиться, только облегчил бы задачу начальства, а остальным как раз бы вкатили розок за недонесение. И уж, конечно, слух о происшествии — Не растекся бы даже за зону. Вот в чем дело. Вот в чем их сила. Слух бы не растекся. А если бы растекся, то недалеко, глухой, газетами не неподтвержденный, стукачами нанюхиваемый. Все равно, что и никакого. Общественного возмущения не возникло бы. А чего ж тогда и бояться? А зачем тогда к нашим протестам прислушиваться? Хотите травиться — травитесь. Обреченность же наших голодовок достаточно была показана в части первой. а побеге. История сохранила нам рассказы о нескольких серьезных побегах из царских тюрем. Все эти побеги, заметим, — Руководились и осуществлялись с воли, другими революционерами, однопартийцами бегущих, и еще по мелочам с помощью многих сочувствующих. Как при самом побеге, так и при дальнейшем схороне и переправе бежавших участвовало много лиц. — Ага, — поймал меня историк-марксист, — потому что население было за революционеров и будущее за них. А, может быть, возражу я скромно еще и потому, что это была веселая неподсудная игра — махнуть платочком из окна, дать беглецу переночевать в вашей спальне, загримировать его. За это ведь не судили? Сбежал из ссылки Петр Лавров. Так Вологодский губернатор, Хаминский, его гражданской жене, Выдал свидетельство на отъезд, догонять любимого. Даже вон за изготовление паспортов ссылали на собственный хутор. Люди не боялись. Вы из опыта знаете, что это такое? Кстати, как получилось, что вы не сидели? А это, знаете, была лотерея. Объяснение Ильи Эренбурга. Впрочем, есть свидетельства и другого рода. Все вынуждены были читать в школе «Мать Горького». И, может быть, кто-нибудь запомнил рассказ о порядках в Нижегородской тюрьме. У надзирателей заржавели пистолеты. Они забивают ими гвозди в стенку.